Глава 21. Вернестров скинула руки с помощью силы, остановив большинство обломков, которые летели в них с имри. Но немного не успела, и несколько кусков кладки пролетело сквозь барьер. Осколок камня, острый как бритва, порезал ей щеку. Имри охнул, когда другой кусок резанул его по руке, распоров рукав одеяния. Светлая ткань окрасилась алым. Вернестра выхватила меч, Имри последовал ее примеру. «Он все еще здесь», — сказал подаван и девушка кивнула. Она чувствовала неподалеку чьи-то дурные намерения. Предположительно, это и был подрывник, который выжидал, чтобы увидеть результаты своей работы. Но из-за дыма, который клубился в коридоре и застилал фойе, Сказать что-то определенное не получалось. Вдруг кто-то выскочил из дыма, несясь прямо на девушку и ее подавана. Вернестро выбросила руку и силой толкнула неизвестного влево, но от дальнейших действий удержалась, осознав, что Гунган смотрит на нее расширенными от страха глазами. «Они хотят меня убить!» — выдохнул народец. В следующий миг из дыма вылетел бластерный разряд и ударил его прямо в спину. Еще два просвистели мимо джедаев и угодили в главную дверь. «Имри!» – крикнула Вернестра, указав рукой на раненого и рванула в дым на поиски стрелка. Она не стала проверять, понял ли ученик приказ. Виновника надо было остановить как можно скорее. Пробегая мимо места взрыва, Вернестра закашлялась и почувствовала резь в глазах. Но когда дым рассеялся, она увидела Твилека, бежавшего по коридору с бластером в руке. И народец обернулся и выстрелил в нее. Вернестра дернулась вправо, разминувшись с разрядом, зажгла меч, клинок осветил коридор неистовым фиолетовым сиянием и бросилась в погоню. Она, не стесняясь, использовала силу, так что каждый шаг переносил ее вдвое дальше обычного. Использовать силу подобным образом не рекомендовалось, поскольку так можно было быстро вымотаться. Но девушка знала, что если убийца скроется в толпе, она уже не сможет его найти. Твилек, не целясь, палил через плечо, и Вернестра без труда отражала выстрелы клинком. На бегу она высматривала, чем бы притормозить беглеца, но это оказалось излишним. Навстречу в коридор выскочили республиканские безопасники. Твилек, заскользив, остановился и принялся строчить в охранников в противоположном конце коридора. Те открыли ответный огонь, и оказалось, что стреляют они намного лучше Твилека. Возможно, потому что их было много, и полили они все одновременно. Вернестра тоже остановилась, направила меч вверх и повернула кольцо, превратив клинок в хлыст. Она завращала хлыстом, описывая быстрые круги и отражая шквал бластерных разрядов. У Твилека такой защиты не было, и он рухнул на пол, словно груда тряпья. «Не стреляйте, я джедай!» – выкрикнула Вернестра. На миг у нее возникло нездоровое ощущение – что эти безопасники любят джедаев не больше, чем Силь, и что они не остановятся. Но огонь прекратился, после чего девушка смогла, наконец, выключить хлыст и вернуть оружие в футляр. «Джедай, рада знакомству», сказала высокая балосарка, в которой лишь антенны выдавали принадлежность к нечеловеческой расе. «Я Аш-Дримарк». «Вернестро Роу», ответила Вернестра, положив руки на бедра. Она тяжело дышала после бега, И при виде мертвого Твилека ее захлестнула глубокая печаль. Столько смертей, столько загубленных жизней, и ради чего? Насколько она могла судить впустую. Расскажите, что тут случилось? Вернестра поведала Аждри обо всем, что видела, в том числе о раненом Гунгане, в то время как остальные охранники побежали к пожару, который полыхал в другом конце коридора. «Мне нужно вернуться к моему подавану, «Он у входа с гунганом, который был ранен во время атаки», сказала Вернестра, и женщина кивнула. «Я пойду с вами». Пока они шли, Аждри продолжала задавать вопросы, анализируя каждую деталь, которую могла сообщить Вернестро, хотя их было немного. К тому времени, когда они добрались до взорванного кабинета, огонь уже потушили, дым быстро рассеивался, обе были сильно раздосадованы. «Честно говоря, я не могу вам сказать, почему этот велик взорвал кабинет, и стрелял в гунгана», — призналась Вернестра. «Все это кажется какой-то бессмыслицей. Часто у вас такие теракты случаются?» «Никогда», — ответила Аждри, и над ее бледными щеками проступили два ярких пятна. «Мы наблюдаем за этими коридорами с центрального поста и замечаем дебоширов задолго до того, как что-то происходит». «Значит, вы видели, как он зашел?» — спросила Вернестра. Женщина поджала губы и покачала головой. Мы его даже не заметили. Увидели только джедайку с мечом, которая бежала по коридору. Мы проведем расследование, но кто-то явно испортил камеру. В последнее время это случается все чаще. Вернестра с хмурым видом вернулась в вестибюль и насупилась еще больше, увидав Джарданну, которая одной рукой обнимала Имри, утешая его. Чуть поодаль, с несколько расстроенным видом, стояла Сильвестрия Роу, которой жалась реми. Волька ластилась к девушке, и это казалось совершенно логичным. Сильвестри с Джорданной явно знали друг друга, и поведение кошки лишь подтверждало это предположение. «Имри, ты как?» – спросила Вернестра. Джарданна бросила на нее колючий взгляд, но тут же смягчилась, узнав джедайку. «У тебя кровь идет», – сказала она, и, достав из кармана платок, протянула его Вернестре. «Спасибо», – поблагодарила девушка, приложив ткань к лицу. «Имри, тебе нужно в храмовую клинику, пусть посмотрит на твою руку». «Да все в порядке», — ответил тот, протянув конечность. Рукав оставался разорванным, но кожа была гладкой и розовой. Джорданна приложила медпакет. «И не простой, а с бактой». Джорданна смущенно улыбнулась. «Один из плюсов принадлежности к сантеккам пускай даже в роли бедного родственника, — бездонные карманы. У меня есть немного бактового спрея, «Можешь обработать свою щеку». «Спасибо, я в порядке». «Ты видела, что тут произошло?» задала вопрос Вернестра. День складывался вовсе не так, как она рассчитывала, и раздражение начинало перерастать в настоящую ярость. Еще немного, и она выйдет из себя. Пускай она джедай, но все же не каменная. «Нет, когда мы пришли, профессор Уок уже был мертв», с грустью сказала Сильвестре. Гнев Вернестры уступил место недоумению. «Профессор Уок? Этот гунган и есть профессор Уок?» «Ну да», — у Сильвестри был встревоженный вид. «Вчера он говорил, что кто-то пытался его убить. Похоже, новая попытка удалась. Эта планета вроде как жемчужина республики, но, судя по тому, сколько тут ошивается убийц, в этом галактическом городе реальные проблемы. Печально лиц этим на кожей девушки заставила Вернестру задуматься о том, что ее связывало с этим гунганом. «А на кого еще покушались?» — спросила Вернестра. «Ну, на меня. Но это скорее вина Зайлена Грефа». Жордана развернулась к ней. «Почему ты не сказала мне, что тебе грозит опасность?» 15 минут назад я вообще не знала, что ты жива, а тем более на карусанте, огрызнулась Сильвестре. «Ты не ответила ни на одно мое сообщение». «Нет, я отвечала». «Это ты не отвечала на мои?» Вернестра по очереди оглядела обеих и поняла, что угодила в голофильм самого нелюбимого своего жанра – истеричную мелодраму. «У меня уже голова болит», – сказал подошедший Имри, «и я хочу есть, потому что мы пропустили обед». Вернестра похлопала его по плечу и повернулась к Сильвестре. «Почему ты думаешь, что за этим стоит Зайлен Греф?» – спросила она, прежде чем кто-то успел открыть рот. Сильвестре поджала губы и покачала головой. Просто есть в нем что-то такое, что сбивает с толку. Меня тоже, согласился Имри. Все повернулись к нему, и Подаван со смущенной улыбкой пожал плечами. И не только потому, что он нас обозвал он что-то скрывает, но я не знаю что. Заговор на заговоре. Да пошло на ну все, я хочу выпить. Сильвестре вздохнула и повернулась к Вернестре. К тому же, если у тебя вопрос насчет гиперпространства, лучше вернись и попробуй подружиться с Зайленом Грефом. Потому что после смерти профессора Уока самый большой эксперт на карусанте, это он. Если, конечно, и его тоже не попытаются укокошить. Как знать, может, и на меня покушались, потому что решили, будто это был номер Зайлена, и настоящей целью был он. Все на этой планете какое-то мутное. Вернестро вздохнула. Стало ясно, что это простое задание не такое уж простое.